Глава 27. Сани бойко катились по дороге. Снег только так разлетался в разные стороны. Я теперь не сомневался. Кузьма действительно использует магию, чтобы облегчить лошадям путь. Но делает это так аккуратно, что если бы я не знал, то и не догадался бы. Покинув дом Тихона, я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, я был рад, что семье Молчановых теперь ничто не угрожает. Но также я понимал, что не случайно дядя Прохор был таким наглым. Рано или поздно мне придется встретиться с его благодетелями. И по-хорошему нужно быть готовым к этому. А значит, нужно усилить защиту. Эх, как не вовремя я должен ехать в эту чертову академию магии. Вот ведь досада. Но вскоре мои мысли сменились на другие. Как ни крути, а в оставшееся до отъезда время, я для Тихона сделал все, что мог, и даже больше. И теперь нужно сосредоточиться на следующей задаче. А следующая — это медведь. К этой встрече не подготовишься. Тут все как есть, от медведя ничего не скроешь. Увлеченный мыслями о предстоящей встрече, я и думать забыл, что на дороге меня тоже может поджидать опасность. Поэтому, когда увидел, что дорогу посреди поля перегородили двое саней, то сразу и не заподозрил ничего плохого. Типа двое саней ехали навстречу друг другу, да зацепились. И теперь кучеры переругивались, пытаясь расцепить сани. Ситуация затруднялась тем, что дорога была узкая. По бокам довольно-таки высокие брустверы снега. За ними белоснежные поля, вдали — березовые колки. А по правую руку — рощица, вообще рядом. А совсем недалеко впереди начинался лес. Красивое место. Сцепившиеся сани было не объехать. Вокруг пусто, помощи просить не у кого. Вроде как обычное ДТП с участием гужевого транспорта на мало востребованной проселочной дороге. Однако... Мосянь моментально вытащил меч, и не просто вытащил, а обнажил, вскакивая на ноги и готовясь к битве. Я, не задумываясь, последовал его примеру. Вырастил меч из ци, и на всякий случай достал из ремня артефакта перстень со щитом. Не просто достал, а надел. И вовремя я это сделал. Из зацепившихся впереди санейда и из березовой рощицы, в нас полетела туча стрел. Я рефлекторно вскинул вверх руку с перстнем, раскрывая над нами щит. Кузьма попытался заставить лошадей дать задний ход, но не так-то это было просто. Лошади и так плохо ходят задом, особенно запряженные, а тут сразу троих нужно заставить. Да, сейчас бы сюда способность дяди Прохора повелевать животными, но делать нечего, придется самим решать эту проблему. Причем побыстрее, если мы хотим выжить. Черт, совсем я потерял бдительность, раз мы так легко попали в засаду. Мосянь выскочил вперед телеги, отбивая мечом стрелы и не давая ранить наших коней. Я по-прежнему держал вокруг нас и нашими лошадьми раскрытый щит и судорожно соображал, что можно сделать. В спешке перебрав свой магический арсенал, я остановился на снежках. Продолжая удерживать щит, я убрал меч и, соскочив с саней, зачерпнул снега и сжал. Снег был рыхлым, и одной рукой смять снежок никак не получалось, но убрать щит было никак нельзя. Тогда мы останемся совершенно беззащитными. Вот если бы нас видно не было, или стрелы внезапным порывом ветра сдуло, мне всего-то нужно было совсем немного времени. «Кузьма!» — крикнул я. «Давай ветер!» Мой кучер, казалось бы, не отреагировал. Однако снег с дороги из с под сильным порывом ветра поднялся вверх. «Вы когда-нибудь попадали в черный буран? Когда света белого не видно и метет так, что непонятно, откуда ветер дует. Кажется, будто одновременно со всех сторон. Вот так же сейчас было вокруг нас. От неожиданности я даже погасил щит, иначе меня могло бы поднять ветром и закинуть куда-нибудь. «Владимир Дмитриевич, больше не смогу!» — крикнул Кузьма. И я больше не стал медлить. Ухватив улетающий из-под рук снег, я тут же сформировал снежок и положил его к ногам. А следом еще один и еще. Больше я не успел. Порыв ветра стих. Стих так же неожиданно, как и налетел. А Кузьма бессильно опустился на колени. Буквально повис на поводе. Мой кучер все это время колдовал и одновременно пытался сдержать лошадей. И теперь у него не осталось сил. Но у меня было три снаряда. И я, не дожидаясь, пока враги очнутся от внезапного порыва сильного ветра, швырнул один за одним на палмовые снежки. Причем, заряжая цы, я использовал в основном черную. Получалось, неважно, что заряжать черные цы. Магические кристаллы или снежки. Результат будет один и тот же. Хотя нет, магические кристаллы все-таки взрывались сильнее и летели дальше. Но и тут хорошо получилось. Бабахнула мама, не горюй. Первым снежком я поразил тех, кто находился за санями. Второй запустил в сторону березового колка. Оставался третий. И я притормозил его кидать. Ненадолго. Только чтобы понять, где врагов больше. За телегами оказалось больше. И туда полетел третий снежок. А вслед за ним и Мосянь. Он кинулся в атаку. А я остался на месте, готовый в любой момент развернуть щит. Потому что лошадей нужно было защитить. Лошади, исцепившихся телег от взрыва, испугались. И оборвав упряжь и выломав оглобли, рванули в страхе, куда глаза глядят. Наши остались на месте только благодаря Кузьме. Умел он обходиться с животными. Остались ли в колке живые, я не знал. Но те, кто устроил засаду около телег, были убиты. По-хорошему, нам сейчас нужно было освободить дорогу, но я опасался, что не все враги погибли и могут в любой момент нанести по нам удар. Но и не осмотреть вражеские телеги я не мог. Трофеи никогда лишними не будут. Жаль, лошади убежали. Так у меня сейчас увеличилось бы поголовье». Но и без лошадей мы осмотрели сани. Забрали добротные тулупы, несколько тюков с провиантом и обычной домашней утварью. Создалось ощущение, что это были обычные крестьянские сани. Осмелев от того, что больше нас никто не атаковал, мы с Мосянем поднатужились и навалили сани на бруствер, освобождая дорогу. Погибших, их было пятеро, тоже оттащились дороги. По внешнему виду это тоже были обычные крестьяне. Никаких артефактов или ценностей у них не было. Мы даже луков не нашли, из которых по нам стреляли, только раны, нанесенные мечом Мосяня и ожоги от моих снежков. — Что за чертовщина! — поделился я с Мосяня мыслями. Он понял меня с полуслова и сказал. — Молодой господин, думаю, нам нужно побыстрее уезжать отсюда. — Согласен, — ответил я и поспешил к Саням. Но от одного взгляда на Кузьму стало понятно, что никуда мы сейчас не поедем. Во всяком случае, не с ним в качестве кучера. «Мой сянь, помоги!» — попросил я китайца. Мы вместе с ним отнесли совершенно обессилевшего кучера в сани и укрыли тулупом. Глянув еще раз на трофеи и на перевернутые сани, а потом на тела погибших, я предложил. «Давай-ка оставим трофеи тут». Мой сянь согласился. Мы тут же скинули в сторону все, чем только что поживились, и я сел на козлы. Почему скинули трофеи? А вот не понравилось мне несоответствие того, что мы пережили с тем, что увидели после победы. И это несоответствие тревожило. А так как жадность фраера разгубила, я решил не быть жадным. Но нужно было ехать, и побыстрее. Взяв руки в вожжи, я автоматически пустил в них немного своей цы. Даже не знаю почему, на рефлексах. И тут же почувствовал связь со всеми тремя лошадьми. Я никогда раньше не управлял запряженными лошадьми, а тут вообще тройка. Но я уже много раз наблюдал за Кузьмой. А потому, огрев коренного рысака, крикнул. «Но, родимая!» И когда кони подчинились мне, у меня сердце заплясало от восторга. Однако управлять тройкой — целое искусство, а у меня опыта вообще никакого. Хорошо, хоть брустверы по бокам не давали возможности свернуть с дороги. Мы отъехали совсем недалеко, когда позади раздался грохот взрыва, и в небо взметнулись языки пламени с черным дымом. Гадать о том, что взорвалось, не приходилось. Взрыв произошел на месте нашей недавней стычки. Это было видно. Взорвалось, скорее всего, то, что было в телегах. Точнее то, что мы поначалу взяли как трофеи, потому что взрываться больше было нечем. Я порадовался своей предусмотрительности за то, что отказался от трофеев, и поблагодарил свою интуицию. Даже представить страшно, что было бы с нами, случись этот взрыв в наших санях. И тут же схватился за вожжи покрепче, потому что от взрыва лошади понесли. Да, у меня не было таланта дяди Прохора подчинять животных. И умений Кузьмы ладить с лошадьми». То самое умение, которое позволило моему кучеру удержать наших лошадей, когда нам пришлось защищаться. Тоже не было. Я вообще с животными не очень хорошо ладил. Но я очень четко понимал, если сейчас не справлюсь с лошадьми, если не заставлю их подчиниться, то больше ничто меня не будет волновать. Ни меня, ни Мосяня, ни Кузьму. А потому я, стараясь усидеть на козлах, начал вливать вожжи свою цы. Ну а что? В первый раз мне это помогло почувствовать связь с животными. Почему бы снова не попробовать? Первым побуждением было влить просто ци. Но я остановил себя. Черная сейчас точно на пользу не пойдет, даже если ее будет громулька. Потом я решил использовать красную. И тоже остановил себя. Красная даст лошадям еще больше сил, а животных надо успокоить. И тогда я решил использовать золотую ци. Это цы рода, ци семьи, цы жизни. Это божественная ци неба. Да, ее у меня мало, но и жизнь у меня одна. Поэтому, направляя цы понемногу, я ласково прикоснулся к душам лошадей. Не сразу, но они отозвались. Хотя они подчинились тут же, но я продолжал ласково вливать в чувствительные души лошадей божественную цы. Со временем лошади начали успокаиваться. Их бег замедлился, и наконец они остановились. Я сполз скозел и на негнущихся ногах подошел к животным. Погладил по морде и поблагодарил сначала коренного рысака, потом престижных поблагодарил за то, что они остановились и не лишили нас жизни. Нужно было ехать дальше, но мне было сложно решиться снова залезть на козлы. Перенесенный ужас, когда твоя жизнь находится на кончике копыта обезумевших лошадей, это, я скажу вам, испытание не для слабонервных. Однако лошади теперь были спокойны и смотрели на меня умными глазами. — Поехали на завод, — попросил я Коренова. — Меня там медведь ждет. Неожиданно конь кивнул. Я снова погладил его морду и направился к саням. Кузьма по-прежнему был в отключке. Мосянь сидел и придерживал кучера. Представляю, чего они натерпелись во время сумасшедшей гонки. Выбора у меня не было. Пришлось снова лезть на козлы. Только теперь стягать лошадей не пришлось. Едва я тронул вожжи, как лошади пошли. Дальше поехали мы неспешно. Я не погонял, боялся, если честно. Да, судьба в этот раз была явно на моей стороне. Не успели мы проехать и пятьсот метров, как открылся поворот на завод. Вовремя я таки остановил лошадей. Свернув с основной дороги, мы наконец-то направились туда, куда я очень стремился попасть».